Глава 3. Ищешь богатство, иди к полуночи. Ищешь славы — ступай к полудню. Ищешь любви — остановись, ты пришел. Тайская пословица. Два всадника ехали по широкой, хорошо утоптанной тропе, идущей вдоль побережья моря Зур. Дважды их останавливали военные патрули, и оба раза мужчина... Предъявлял им личную печать, после чего воины беспрепятственно пропускали их. Они задержали бы меня, если бы я ехала одна, спросила Эрис. Может быть, а может быть и нет. Ты ведь женщина. А вот меня без печати наверняка отвезли бы в крепость Сонг. Тилот потрогал рукой меч. Не широкий клинок черного охотника, а свой, старый меч, доброй фарангской работы. Тот меч, что Телод привез с юга, так и остался у стража-наместника. В ту ночь они лишь на несколько минут заглянули в дом Телода, Забрать деньги и все необходимое. Потом Зодчи съездил к Суану. Оставил юноша несколько монет и попросил приглядывать за домом. «Мы скоро вернемся», — пообещал он. «Мы» — прозвучало угрожающе. Суан, еще не до конца проснувшийся, принял деньги и не успел задать ни одного вопроса. Тело исчез во тьме, так же внезапно, как и появился. Двигался Зочи стремительно, а говорил странным высоким голосом, проглатывая окончание слов. Пришел и ушел. А Суан еще долго стоял у ворот, вздрагивая от ночной прохлады и задумчиво глядя в темноту. Добраться до берегов моря зноя проще всего на попутном торговом судне, но в ту ночь ни один торговец не уходил в сторону Сарбура и телот не стал рисковать. К утру наместник мог блокировать порт и закрыть все пути из города. Ночью уже они беспрепятственно миновали заставу. Сонный десятник тупо поглядел на личную подпись зодчего, а потом махнул рукой, чтобы подняли заграждение. Телот мог бы поклясться, что через минуту десятник уже не вспомнит его лица. Вышли они через восточные ворота. Телот предпочел долгий путь вдоль побережья, короткому, который вел напрямик. Вдоль побережья от крепости Сонг до самого Тунга нет ни одного города, только рыбачьи поселки. А значит нет и застав, одни охранные разъезды. Этим довольна и того, что телот Кангай. Поселяне же, шедшие из одной деревни в другую, и вовсе не обращали внимания на всадников. Что ж, это в пользу репутации страны, если простой человек не прячется в кусты, заслышав топот пардов. Вот уже пять дней ехали они вдоль побережья, ночуя в плодовых рощах около источников. Ночами холодало, но у тело был запас шерстяных одеял, да и бока пардов неплохо согревали. В селениях Зочи предпочитал не останавливаться, чтобы не оставлять следов. «Может, сделать печати для меня?» — спросила Эрис. Вместо ответа Зочи протянул ей собственный перстень. Женщина увидела тончайшую вязь букв, выгравированную на тонком золотом слое, нанесенном на серебряную основу. Здесь имелись все сведения о Телоде, а кроме того, замысловатый трехцветный орнамент — скопировать который было бы нелегко. К тому же золото, серебро и чернь создавали дополнительный рисунок. «Серьезная работа», — сказала Эйрис, возвращая перстень. «Тилот надел его на средний палец левой руки. У меня их было два», — сказал он. «Первый отняли, когда схватили. Второй хранился дома. Это разрешено?» «Это не запрещено». Каждый свободный Кангай, когда ему исполняется 18 лет, получает такой перстень, как дар Великого Ангана. Если он совершит преступление или станет рабом, перстень будет уничтожен судьями. А когда Кангай умирает, перстень помещают на доску предков. Украсть печать – преступление. Здесь, кстати, есть значки, описывающие мои приметы. «Так что чужим перстнем воспользоваться трудно, но делают печати кангайские ювелиры», — он усмехнулся, — «поэтому я смог сделать второй, хотя обошлось недешево, но куда дороже обойдется, если я захочу сделать поддельный перстень для тебя, тогда изготовитель рискует потерять кожу, так что мы обойдемся». «Но женщина обращают мало внимания, дешевле заплатить напрямую». «Не понимаю». Если бы у меня не было печати, я дал бы Десятнику сторожевого Разъезда Золотой Дракон. Вот и все. И он взял бы? Будь я Умбамту или Гурамцем, нет. А так и без печати видно, что я Конгай. Да и Золотой и немалые деньги. Он бы еще и извинился. Мало ли, по какой причине богатый господин не желает распространяться о своем имени. Береговой патруль охраняет Конг от пиратов. В первую очередь от пиратов. «А что, их действительно много?» «Пиратов?» «Нет, не очень, но только потому, что...» Похлопал Парду по крупу. «Что есть разъезды на берегу и эскадры на море?» «Если ничего не случится, завтра мы будем в Тунге, а еще через пару дней в Сарбуре». «А там нас не будут искать?» – спросил Эйрис. «В Сарбуре?» – Зодчий засмеялся. «Может быть. Только Сарбур не фаранг, у закона там большие, липкие к золоту ладони». И совсем маленькие подслеповатые глазки. А потом? Потом, если Сантан у кого-то из Сахагоев, нам вдвоем вызволить его будет нелегко. А теперь я уверен, что Краб сказал правду. Я попрошу помощи у Натра, чтобы заставить говорить эту лысую крысу Алана. Если с нами будет сотня черных охотников, мы достанем его... Из-под любой стражи. И мерзавец выложит все. А тогда уж я собственными руками сверну ему шею. «Не буду тебя отговаривать», — кивнула Эйрис. «Я не смех в этом дворце впервые испытала страх. Первый раз, когда Макс сковал меня, второй под брюхом у Макхара. Два страха за одну ночь слишком много для дочери народа. Она с усилием засмеялась. Он был как каменная глыба». Я била его шпорами, а шпоры даже не отцарапали его. Я не боюсь смерти, но такая смерть мне не по душе. Женщина поежилась. А все-таки это ты спасла нас. Их парды ехали рядом, и Тилот опустил руку на плечо подруги. Ты прикончила мага? Вряд ли прикончила, с сомнением произнесла Эйрис. Чтобы убить мага, надо сжечь его, а пепел развеять над морем. Так говорят у нас. Но я вспорола его не хуже, чем Анхиур. «А вот как ты сумел допечь Махара?» Мои шпоры скользили по нему, как по стали. Я уже чувствовала его шпору, протыкающую меня, когда он подскочил. «Я воткнул ему в задницу твою шпильку», — сказал Тилот. «Это было единственное место, куда ее можно было воткнуть». А что он подпрыгнул, неудивительно, шпилька довольно длинная. Он быстро хитер как сергибр Эрис покачала головой и так же свиреп как харахш и наверняка перебил кучу народов прежде чем подох кстати о сергибрах ты говорила «Погоди, скоро увидишь их сам Эрис погладила зодчеву по руке они тебе понравятся.